Глава одиннадцатая. Принятие. В принятии мы наслаждаемся переживанием гармонии. Мы чувствуем, как будто события текут. Мы чувствуем себя в безопасности. Мы можем быть полезными для других без чувства самопожертвования. Присутствует чувство «я в порядке», «с вами все в порядке» и «мир в порядке». Это чувство принадлежности, наполненности, любви и любви. понимание и ощущение, что тебя понимают. Это чувство заботы, тепла и самоценности. Из-за безопасности этого состояния мы можем позволить себе быть мягкими, расслабленными и естественными. Присутствует радость, и мы чувствуем себя в гармонии и расслаблены. Есть ощущение, что все в порядке, если быть самим собой. всё идеально, как есть». В состоянии принятия есть ощущение, что ничего не нужно менять. всё идеально и красиво, как есть. Миром нужно наслаждаться. Сострадание к живым людям и ко всем живым существам. В этом состоянии мы автоматически воспитываем и поддерживаем других без какого-либо чувства жертвы. Из-за внутренней безопасности и чувства изобилия, из щедрости и легкости отдавания, без ожидания возврата, или учёта того, что отдаётся. Например, вот что я делаю для вас. Когда мы находимся в состоянии принятия, мы любим своих друзей, а не критикуем. И мы готовы любить их, несмотря на их ограничения, которые мы охотно не замечаем. То, как люди предстают перед нами из этого пространства, это что каждый на самом деле делает всё возможное с помощью того, что у него есть на данный момент. Мы видим, что вся жизнь эволюционирует к совершенству, и мы находимся в состоянии синхронизации с законами Вселенной Сознания. В этом состоянии мы действительно начинаем понимать любовь. На уровне принятия любовь воспринимается как стабильное состояние, непременное условие отношений. Источник любви виден внутри нас. Он исходит от нашей собственной природы и охватывает других. В состоянии желания страсти, напротив, мы говорим о том, чтобы быть влюблённым. В состоянии желания и страсти, напротив, мы говорим о том, чтобы быть влюблённым, поскольку считается, что источник счастья и любви находится вне нас самих. Когда мы находимся на низшем энергетическом уровне желания, мы хотим быть любимыми. Любовь здесь — это то, что мы получаем. Однако на уровне принятия наша любовь излучается естественным образом из-за глубины нашего существа, потому что множество блоков, мешающих ее осознанию, были отпущены. Мы обнаруживаем, что эта любовь является нашей внутренней природой, и что она появляется спонтанно и автоматически, когда блоки удаляются. Это то, что великие учителя имеют в виду, говоря о нашей истинной внутренней сущности, о нашем истинном «я». Цель нашего внутреннего «я» – превзойти эго, который вмещает все наши негативные чувства, программы и мысли, чтобы мы могли ощутить внутреннюю природу своей сущности. И есть много путей, которые переносят нас в состояние принятия. И это ворота, которые в конечном итоге ведут к следующим высшим состояниям, описанным как уровни сознания, любви и мира, спокойствия. Для многих людей, которые использовали отпускание в течение длительного времени, эта конечная цель постепенно вытесняет все остальные. Пребывание в состоянии безусловной любви и невозмутимого спокойствия становится внутренней целью, более важной, чем любое другое достижение. Принятие себя и других На уровне принятия из-за существенного изменения в способе которую мы воспринимаем в других, теперь мы осознаем внутреннюю невинность, находящуюся позади безумной, управляемой страхом борьбы, которая скрывала ее наличие у нас и в наших соседях, друзьях и семье. Великие учителя говорили, что негативность, которую мы видим в человеке или в обществе, в действительности обусловлена слепотой, невежеством и неосознанностью. Эта внутренняя невинность, когда она воспринимается в других, также воспринимается у нас самих. Все, что мы сделали, было сделано, потому что в то время мы просто не знали ничего лучше. Если бы мы знали лучший способ в то время, мы бы сделали именно так. «В то время это казалось хорошей идеей», — говорим мы. «Мы видим, что та же самая слепота действует у других, и мы можем смотреть мимо дефектов их характера и видеть невинного ребенка внутри». «Как только мы видим нашу невинность», Возникает идентификация с другими людьми, и уходят чувство одиночества и напряжение и стресса. Мы можем видеть невинность даже за самыми необдуманными и, по-видимому, ужасными поступками. Мы заглядываем внутрь человека и видим испуганное животное, которое просто не знает ничего лучше. Мы отдаем себе отчет, что если он загнан в угол, он наверняка нападет на нас и укусит. Он просто не понимает, что наши намерения носят мирный характер, и поэтому он дико сопротивляется. В состоянии принятия можно простить наше собственное прошлое, так же как и других, и исцелить прошлые обиды. Также возможно увидеть скрытый дар в прошлых событиях, на которые мы обиделись, включая их возможное кармическое значение. С этого уровня можно создать другой контекст – с помощью которого можно просмотреть прошлое и тем самым исцелить его. С окончательным завершением уровня принятия мы чувствуем себя уверенными в будущем и можем перейти к уровням любви и покоя. А разум и логика становятся инструментами для реализации этого потенциала. И еще одной характеристикой уровня принятия является то, что мы больше не озабочены моральным суждением, что является хорошим или плохим. Просто становится очевидным, что работает, а что не работает. Легко видеть, что разрушительно и что оптимально, не осуждая ничего как зло. Происходит устранение вины, которое сопровождается осуждением в отношении других, а нас самих. Мы можем видеть смысл утверждения «не судите, да не судимо будете». В принятии мы отпустили внутреннего торговца виной. который обнаруживал вино даже в отношении наших самых базовых человеческих побуждений. Мы можем наслаждаться нашей интересностью без моралистического отвращения и неконтролируемого компульсивного самоудовлетворения. Мы согласны с тем, что другие люди пришли к пониманию своей жизни и своих этических взглядов таким способом, который имеет для них смысл, даже если их убеждения и поведение сильно отличаются от наших. Когда мы видим невинность в каждом, мы можем по-настоящему осуществлять любовь к ближнему как к себе. И таким образом отпускание позволяет нам достичь возвышенной цели даже без осознания этого. Уровень принятия характеризуется качествами самоотверженности и служения. Это происходит из-за отпускания отрицательных чувств, которые создают маленькое «я», что устраняет нашу идентификацию с ним. Вместо этого внутреннюю гармонию и покой воспринимают как природу нашего большего «я». Благодаря тому, что негативные программы были отброшены, появляется больше творчества, вдохновения и интуиции. Мы чувствуем уверенность, что наши личные нужды будут удовлетворены. Поэтому происходит сдвиг в отношениях, с тем, чтобы основное внимание уделялось благосостоянию и счастью других людей. Этому способствует тот факт, что на этом уровне больше нет нужды в зависимости от других людей, потому что мы не чувствуем, что нам необходимо что-то получить от них. В отношениях любящего принятия незначительное несовершенство больше не имеет серьезного значения и не учитывается. В принятии происходит снижение озабоченности деланием. Внимание все больше направляется на качество самого бытия и совершенствование нашей внутренней способности – к заботе и любви. Хотя негативные чувства все еще могут возникать, они появляются все реже и реже и управляются с большей легкостью. В общем, функционирование теперь легко, и повседневная деятельность становится едва заметной из-за ее легкости. Личная ответственность Отличительной чертой этого состояния является принятие ответственности за наше собственное сознание. Интерес к медитации и различным методам внутреннего созерцания является общим моментом. Важны духовные и этические вопросы. Мы можем, например, присутствовать на религиозных ритуалах, если мы религиозны, или мы можем заняться духовными или гуманитарными делами, если мы ориентируемся на эти сферы. Мир видится гармоничным, И любое изменение этого видения осознается как проекция на него наших внутренних конфликтов. На этом уровне есть осознание того, что все негативные чувства являются нашей собственной проблемой, и мы больше не ищем их в за пределами себя. Существует серьезность в отношении роста нашего собственного сознания и самосознания, а также в том, чтобы сосредоточиться на оттачивании качества сознания. На этом уровне мы можем начать развивать интерес к философии, научным исследованиям и духовной классике, которые исследуют высочайший потенциал человеческого разума и духа. Что становится все более важным – это то, чем мы становимся, а не то, что мы имеем или делаем. На этом уровне мы берем на себя задачу максимально реализовать наш внутренний потенциал и развивать потенциалы мечты других. Если провести мышечный тест в этом состоянии, мы демонстрируем силу. Мы относительно невосприимчивы к негативным влияниям, таким как ослабляющие вибрации флоресцентных ламп, синтетических тканей или искусственных посластителей. Существует твердая приверженность здоровью и благополучию, а также улучшению самих себя на всех уровнях. Проблемы со здоровьем часто считаются проблемами на психологическом, эмоциональном элементальном уровнях, поэтому постоянно происходит процесс поиска и применения ресурсов, которые помогают решать проблемы на всех этих уровнях. Теперь доступна сила самовосстановления. Принимаем мы свободно быть в настоящем. Как только мы приняли нашу истинную природу и пути Вселенной, как они отражены в нашем мире, больше нет сожалений о прошлом и нет страха перед будущим. Когда прошлое исцелено, страха перед будущим больше не существует. Это происходит потому, что в обычном эго-ориентированном состоянии сознания эго стремится проецировать прошлое на будущее, а прошлое, которое рассматривается негативно, становится пугающим, когда проецируется на мнимое будущее. Отпускание более низких энергий вины, страха, гнева и гордости смягчило тяжесть прошлого и очистило облака будущего. Мы встречаем сегодняшний день с оптимизмом и благодарностью за то, что живы. Мы видим, что вчера прошло, завтра еще не наступило, и мы имеем только сегодня. Таким образом, уровень принятия – это тот уровень сознания, который является для нас долгосрочной целью, поскольку он позволяет нам освободиться от большинства жизненных проблем и испытать удовлетворение и счастье.